После радостных восторгов свидания Дагабер и его семья перешли к вопросам житейским. Франсуаза была вся поглощена мыслью, как ей разместить розу и бланш, так как солдат не предупредил ее об их приезде. «Бедняжка жена, ты не ждала, небось, такого милого сюрприза?» Ой, «Мне только обидно, что я не могу предложить дочерям генерала Симона Лучшего помещения. Ну, Ведь кроме мансарды, агриколя... Ну, наш дворец не имеет больше апартаментов. Конечно, существуют дома и более вместительные. Но успокойся. «Бедные девочки приучены к терпению, а завтра мы под ручку с сыном, и уж я не знаю, уступлю ли я ему в бодрости и в гордости в этом путешествии, пойдем прямо на завод господину Горди, чтобы поговорить о делах с отцом генерала Симона». «Завтра, батюшка, вы никого из них не застанете, ни господина Горди, ни отца маршала Симона». «Как ты сказал? Маршала?» «Да, я именно это и сказал». С 1830 года друзьям генерала Симона удалось восстановить его права и чины, каким его наградил император после дела при Линьи. О, да неужели? Впрочем, чему же я удивляюсь? Должна же восторжествовать справедливость, раз император сказал. Итак, девочки, слышите? Вы явились в Париж черми герцога и Марсово! Правда, видя вас в этой бедной коморке, никто бы и не подумал, что вы герцогини. Но подождите, подождите, бедные малютки, все устроится. Я думаю, старик Симон очень был рад, узнав о возвращении титулов его сыну, а? Не правда ли? Ну, он говорит, что с радостью уступил бы все эти почести за счастье увидеть сына. Ну... Так как все это было восстановлено без участия самого маршала. Да, да. Впрочем, его вскоре ожидают. Его последние письма из Индии говорят о скором его возвращении. Ну и слава богу, мы сильно рассчитывали на его возвращение. И я, и его девочки. Но чего же мы никого не застанем завтра на фабрике? А потому что и господин Горди, и старый Симон уехали дней на 10 для осмотра одного английского завода на юге Франции. Но их со дня на день ждут. Ай, а, черт возьми, все это так досадно. Да, ну, отец... Да, мне надо было поговорить с отцом генерала об очень, очень важном деле. М -м -м. Впрочем, можно и написать. Ну, надо же его уведомить о приезде внучек.